Глава вторая Подействовал ли таким образом введённый капитаном Арбатовым препарат, Повлиял ли длительный сон, тем самым препаратом, вызванный, но рядовой Женя Сомик пришел в себя на узкой койке санчасти легко и сразу. Былой ужас, стискивавший его душу, и стоял бесследно. Рядовой Женя Сомик чувствовал себя совершенно спокойным, ломило по душами, остро болело горло, точно на парне был тесный ошейник. Но это Сомика почти не беспокоило. Женя открыл глаза, приподнял голову и огляделся вокруг. Странное чувство вдруг коснулось его сердца и постепенно, но неуклонно стало наполнять все его существо — чувство обновленности. Эта обновленность ощущалась столь явственно и сильно, что можно было подумать... Тот самый Сомик, обожавший поспать после обеда, телевизионные сериалы, мамины разогретые в сладких сливках блинчики и любое проявление действительности, воспринимавший как враждебное вторжение в собственный обособленный мирок, тот бывший Сомик и в самом деле умер. Задохнулся в тесной петле, скрученной из воняющей потом майки, и вынырнул из беззвучного душного небытия, Совершенно другой человек, выглядевший так же, как бывший Сомик и так же звавшийся. Кроме внешнего облика и имени, у бывшего Жене и Жене настоящего не было ничего общего. Этот новый человек обвел взглядом пропитанную больничной маслянистой вонью палату, и сердце его не сжалось тоскливо, как, конечно, сжалось бы у того, бывшего Жени Сомика. Новый человек повернулся к окну, за которым старшина Нефёдов, грохача-матюгами, распекал за что-то сержантский состав роты. И у него, у нового Жени, не захолонуло тревожно в груди, как захолонуло бы у бывшего Жени. Новый человек отвернулся от окна, приподнявшись, скрипнул панцирной коечной сеткой, сел и уперся взглядом в соседнюю койку, на которой неподвижно лежал, раскинув руки, рядовой Мансур. Разоев. И новый, настоящий Женя Сомик не вскочил, не закричал от ужаса, как, наверное, сделал бы бывший Женя. Сомик некоторое время разглядывал спящего Мансура, не торопясь, с интересом, словно видел его впервые. А потом вдруг усмехнулся. Какими ничтожными вдруг показались ему былые страхи по сравнению с той черной бездной. В который он совсем недавно едва не грянул безвозвратно. Ты, да эта бездна, теперь, впрочем, не ощущалась таким уж непроглядным ужасом. Все-таки что-то там есть за порогом жизни, какое-то продолжение. Ибо не было бы этого продолжения, не было бы надежды на него, не было бы и смысла в самой жизни. Разве сам Женя, готовясь затянуть петлю на своей шее, ожидал слиться с абсолютной пустотой? Исчезнуть совсем, окончательно? Нет. Он лишь предвкушал покой и отдохновение. Страшит людей, Сомик теперь точно это знал. Лишь миг перехода в смерть. Сам Женя этот миг уже попробовал на вкус. Потому даже его он не боялся. В палату, громыхнув дверью, влетел комрот и киврин. «Очухался уже, суицидник!» — неприязненно осведомился майор. А то я заходил раньше с соседом твоим побеседовать, а ты дрых. Давно пришел в себя. Здравия желаю, товарищ майор. Начал было приподниматься Сомик. Лежи, махнул на него рукой Кеврин. Глазов тебя допрашивал? Никак нет. Ну, да его и в части нет. Оно, кстати, и к лучшему. Замком полка придвинул к себе стул, сел у койки Жени, смерил рядового взглядом недоброжелательным и суровым. И проговорил. «Приступим!» Женя выразил свою готовность начать разговор спокойным кивком, мельком подумав, впрочем, что раньше вряд ли бы смог выдавить хоть слово, если бы к нему вдруг обратился настолько старший по званию. Киврин напористо и обстоятельно принялся выяснять причины, сподвигшие рядового Сомика на самоубийство. Женя отвечал почти не думая, размеренно и честно. Ему легко и приятно было озвучивать мысли, проходящие сквозь призму нового приобретенного понимания мира. И с каждым жененным ответом блеклая физиономия Киврина приобретала всё более задачные выражения. «Избивали?» — равнодушно говорил Женя. «Да нет, не избивали. Если не считать тычков и пинков, чтобы я шустрее двигался». «Кто именно?» «Да все, кому не лень. Увидели, что слабак, и рады стараться». «Ну, смеялись, да». Почему решил повеситься? Да дурак был, товарищ майор, вот почему. Помутнение нашло на меня. Когда майор задал вопрос, не имеет ли Сомик намерения повторить попытку суицида, Женя посмотрел на Киврина, как на сумасшедшего. «Конечно нет», — ответил он, пожав плечами. «Из-за чего бы?» Завершая допрос, майор несколько раз переспросил. «Я не понял, боец. Что, все нормально, что ли, с тобой? И каждый раз, получая утвердительный ответ, пытливо всматривался в спокойное Жене на лицо. «Может, тебя запугали, а?» — выдвинул ещё предположение Киврин, покосившись на недвижимого мансура на соседней койке. «Говори откровенно. Кого боишься?» «Никого», — искренне признался Женя. Предложение по поводу перевода в другую воинскую часть Сомик отверг без колебаний, на что Киврин нахмурец заявил, «Ну, это не тебе решать. Нам здесь такие с помутнениями не нужны». Сомик пожал плечами. В данный момент ему было все равно. Покинув палату, майор Киврин трижды неожиданно возвращался, резко распахивая дверь, словно пытался застать рядового Сомика врасплох, совсем не в том состоянии, в каком тот пребывал во время допроса и, неизменно натыкаясь на вежливый вопросительный взгляд Женни, медленно втягивался обратно в коридор, осторожно прикрывая за собою дверь. После ухода комроты Сомику захотелось пить. Он спустил босые ноги с койки, наклонился, чтобы поискать тапочки или что там полагается определенным в санчасть. И в шею ему ударила тугая боль. Горло перехватило, в груди зажгло. Сомик надсадно закашлялся и долго не мог продохнуть от кашля. Когда же приступ успокоился, Женя поднялся, под койкой, кстати, никакой обуви не обнаружилось, и бусиком зашаркал к раковине. Напившись из-под крана, он обернулся, чтобы вернуться обратно на свою койку, и неожиданно обнаружил, что сосед его по палате уже проснулся. Мансур, повернувшись на бок, положив косматую голову на руку, из-под лобья смотрел на Женю. Черные глаза поблескивали из-под неровных черных прядей, как отверстие двух ружейных дул. Многое было в этом тяжелом взгляде. Привычный угрюмый вызов, агрессивно-непреклонное требование к оппоненту опустить глаза, втянуть голову в плечи и как можно скорее отступить с линии прицела. Ещё безусловная готовность вот прямо сейчас немедленно сорваться с места и перейти от психологической атаки к самой, что ни на есть физической. Да ещё неясно угадывалась на неглубоком дне чёрных глаз Мансура какая-то потаённая, мучающая его своей неразрешимостью проблема. Впрочем, Женя Сомик взгляд Разоева выдержал безо всякого усилия испытав в те секунды только мимолетное удивление по поводу того, что же всё-таки в этом мансуре такого страшного. «Ну, ударить может. Ну и сбить. Самое большее убьёт. Куда деваться? Всех когда-нибудь умрём». Он, Женя Сомик, уже пробовал умирать. Оказалось, не так уж это чудовищно кошмарно, как принято считать. И странная мысль вдруг посетила Женю. «А вообще?» Разве есть на этом свете что-то, чего стоит бояться? Получается, нет. Но почему же тогда каждый чего-нибудь добоится? Раньше боялись ведьмы, чертей, сейчас взрывов в метро и неизлечимых, искусственно выведенных вирусов. Как будто это надо кому-то, чтобы у людей непременно были под рукой свежие, незамыленные еще объекты страха. Ведь потеющий в липкой трясучке человек не способен разглядеть ничего важнее своего страха. Сами собой припомнились Жене слова гуманоида, произнесённые тогда в столовой. «Трусость верховодит многими здесь». «Удивительно верно. А что там ещё гуманоид говорил?» «Ха! Как же всё просто, оказывается!» — полетели в освежённой голове Сомика лёгкие мысли. «Уважать себя?» Это всего-навсего ничего не бояться. А ничего не бояться — это очень несложно. Ведь на самом-то деле бояться нечего. Сомик улыбнулся буравящему его взглядом Мансуру и отвернулся к раковине ещё попить из-под крана. Когда он выпрямился, утирая капли воды с подбородка, рядовой Розоев с сухим скрежетом шаркнул ладонью по покрытой жёсткой щетиной щеке и проговорил. «Чего улыбишься?» «Сначала дедушка напиться должен, потом только самому можно, правильно, нет? Налей мне!» И кивком указал на тумбочку, где стояла пустая чайная чашка. «Мухай, салага!» «Встань и напися, предложил Женя Мансуру и сам удивился тому, какой у него, оказывается, стал сиплый голос. «Ножки-то есть, вот и встань!» Сказав это, Сомик с интересом стал ждать реакции Мансура. Ему и правда было очень интересно. Как же поведёт себя грозный Розоев в ответ на такое? «Страх потерял, да?» — угрожающе захрипел Мансур. «Пожалуй, да», — признался Женя. «Значит, искать надо. Правильно, нет?» — вопросил Розоев и стал медленно подниматься. «Будем сейчас с тобой, соложонок, страх твой искач!» Сомик вдруг представил, как они вдвоем с громадным мансуром топочут по палате, заглядывая под койки и тумбочки, ищут страх. И не удержался, фыркнул смехом. Розоев, как крупный хищный зверь, рывком вскочил с койки. Сомик не отшатнулся, только чуть вздрогнул от неожиданности. Но остался стоять на том месте, где и стоял. Спокойно ждал. И Мансур не кинулся на него. Верхняя губа чеченцев вздернулась кверху, обнажив крепкие белые зубы. Ты что? ⁇ зловеще выдохнул он. Думаешь, раз меня при всех, то меня и бояться не надо. Не надо, убежденный сразу ответил Сомик. И тебе тоже бояться не надо. Того, что тебя больше не боятся. Мансур застыл. Лицо его медленно пропитывалось недоумением. «Как это?» — спросил он наконец. «Ну...» — стал пытаться объяснить Жене. «Страх... Он у всех есть. У кого-то страх перед сильным, а у сильных страх показать себя слабее, чем ты есть. И он... Страх этот... Мешает и тем, и другим... ну, Как бы... «Осознать себя настоящим человеком. Таким... таким...» Сравнение пришло в голову Сомика внезапно. «Таким вот, как гуманоид». Мансуру словно иглу вогнали в позвоночник. Он передёрнулся. Лицо его мгновенно и страшно исказилось, будто кто-то невидимый сжал на секунду это лицо в огромном кулаке. Розоев медленно-медленно двинулся на Сомика, шаря по нему обжигающим взглядом, точно в поиске какого-то особенно слабого места, куда удобнее всего нанести удар. Но хотя Женя стоял, даже не поднимая рук для защиты, лишь удивлённо моргая, взгляд Мансура скоро потух, так ничего и не отыскав, а сам Мансур, подойдя к Жене вплотную, нависнув над ним, остановился. «Тебя как зовут?» — хрипнул Розоев. — Со... Женя. Евгений, то есть, — ответил Сомик, свободно отодвигаясь. Мансур сверху горячо и шумно дышал на него, будто большое животное. — Думаешь, я его боюсь, Женя? — спросил Розоев, вдруг выбросив ручищу вперёд и схватив Сомика за плечо. — Совсем не боюсь, честно. «Мамой клянусь, и никого не боюсь вообще, никого. И не боюсь, как ты сказал, что меня бояться не будут. Я, Женя, себя боюсь больше всего, понял, нет? Сам себя боюсь, понял?» «Нет», — ответил Сомик, поведя плечом, чтобы освободиться, и не освободился. «Как то Самого себя бояться? Не понимаю». «Ну, пусти, больно». «Не понимаешь», — сказал Розоев. «И не поймёшь. Никто здесь не поймёт». Он отпустил Женю, развернулся, дошёл до своей койки и повалился на неё, жалобно скрипнувшую, ничком. Женя проводил взглядом Розоева и, чуть поморщившись, скосил глаза себе на плечо, туда, где отпечатались красным мощные пальцы Мансура. «Эй!» — позвал он чеченца. Но Розоев не отзывался. Тогда Женя тоже прилёг на свою койку. Тут снова стукнула дверь. В палату явился капитан Арбатов. Капитан был слегка нетрезв. Как и все алкоголики, имеющие силы более-менее держать себя в руках, Арбатов имел привычку на протяжении всего рабочего дня употреблять умеренно и аккуратно. Разовую дозу приема зелья увеличивая постепенно и вдумчиво, с тем расчетом, чтобы покинуть расположение части, еще будучи вменяемым. А уж потом, дома, вальготно нагрузиться по полной. Сейчас капитан Арбатов был хмуро-немногословен, пока еще мучили его тело и разум не рассосавшиеся остатки тяжкого похмелья. Он бегло осведомился у рядовых насчет проведенных с ними процедур, приказал Разоеву поднять и опустить руки, Удовлетворённо помычал себе под нос, когда тот с трудом, правда, исполнил приказание. «С тобой всё понятно», — буркнул капитан и перешёл к койке Сомика. «Как себя чувствуешь? Выглядишь вроде ничем. «Нормальное чувство», — ответил Сомик. «Ну, то есть даже хорошо. Побаливает немного в груди и кашлять всё время тянет». «Да я не об этом», — досадливо прервал его капитан. «Физические твои повреждения, боец, незначительны. А когда нам ждать очередной твоей попытки?» Арбатов присвистнул, круговым движением обозначив в воздухе петлю. «Я уже говорил с товарищем майором на этот счёт», — ровно ответил Сомик и улыбнулся. «Мне стыдно за то, что я пытался сделать вчера. И, конечно, ничего подобного никогда больше не повторится. А сейчас со мной всё хорошо». Арбатов поднял брови, отступил на шаг, внимательно глядя на Женю. Затем длинно качнулся обратно, взял Сомика за подбородок и, оттянув ему пальцами нижние веки, заглянул в глаза. «Прям -таки — Прям-таки хорошо, — уточнил он. — Странно, боец. — Чего же странного, товарищ капитан? — спросил Сомик. «Для человека, только ещё вчера, собиравшегося свести счёты с жизнью, странно», объяснил капитан Арбатов, потирая себе виски. «А я думал, Кеврин приукрашивает, и вроде шокового состояния у тебя не наблюдается». Разоев, признайся, запугал парня, а?» «Оно мне надо», — хмуро протянул Мансур. При появлении капитана он поднялся и встал рядом с койкой, буравив взглядом пол. «А кто вас разберёт, надо или нет?» — сказал капитан. Он собирался добавить что-то ещё, но тут в коридоре послышался шум. Недовольно морщась, капитан покинул палату. За дверью тут же глухо застучал его голос. Мансур, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, пересёк палату и выглянул в коридор. И повернулся к Жене. Лицо Розоева стало будто перевёрнутым словно он увидел нечто совершенно из ряда вон выходящее. «Уработали, да?» — со свойственной ему полувопросительной интонацией проговорил он. «Кого?» — не понял Сомик. «Гуманоида. Уработали все-таки. Ты смотри». В голосе Мансура явно читалось сожаление о том, что уработал рядового Василия Иванова кто-то другой, а не он. Так понял Сомик. Женя рывком поднялся на ноги, а в палату из коридора запрыгали осколки высказываний. «Да ничего такого особенного! Там же всё ржавое, гнилое было!» «Как же ржавое! Бешеный слон не мог бы наворотить того, что он наворотил!» «Кажется, нервное истощение, ну и, конечно, физическое. Но, видимо, их травм не имеется». «А откуда, товарищ капитан, койку брать? Может быть, лавку с приёмной, а?» «Давай его пока что сюда, боец, на каталку. «Осторожнее перекладывай. Голову ему держи. Голову». «Смотри-ка. Кажется, глаза открывает». «А нет, снова вырубился. Ой, снова открыл. Эй, Иванов, говорить можешь?» «В палату, товарищ капитан». «Нет, тащите в процедурку на второй этаж». «Может, машину? Да в госпитале его». «Какой госпиталь? Что я в сопроводилке напишу?» «В процедурку, сказал. В процедурку». В тесной коптерки было душно. Киса закурил еще одну сигарету и, запрокинув голову, выпустил дымную струю вверх. Под потолком мерно колыхались густые синеватые табачные волны, сквозь которые свет электрической лампочки казался слабым и мутным, будто размазанным. Мазур разлил по стаканам остатки водки, пустую бутылку поставил на пол и катнул ногой по направлению к закрытой двери. «Давайте, парни!» — предложил он. «Киса, гаси папироску!» — хмуро скомандовал сержант Кинжи Галиев, беря в ручищу стакан. «И так дышать нечем». «Да ладно, чего?» — попытался было воспротивиться киса, но сержант глянул на него так, что он, вчистую затянувшись несколько раз, потушил таки окурока подошву берца. «Ну, за провозгласил Мазур. Четверо — Мазур, Кинжигалиев, Бурыба и Киса — сдвинули стаканы над табуреткой, где помещалась миска с куриными котлетами, теми, что давали на ужин, и открытая банка с консервированными помидорами. Выпили, закусили. Кинжигалиев посмотрел на просвет пустой стакан, мрачно вздохнул, поставил стакан на табуретку и закинул руки за голову. Бурыба прогудел. «Да...» и принялся меланхолически щёлкать зажигалкой, которую давно уже вертел в руках. «Гуманоид-то, это, «Дела», — в тон ему подтянул Киса. «Вы видали такое когда-нибудь, а? Прям не человек, а экскаватор какой-то». Помолчали. Киса скучным голосом завёл было какой-то анекдот, протянул его до середины и, поняв, что никто его не слушает, замолчал. Кенжигалиев спросил Бурыбу о чём-то незначительном. Тот, вроде бы даже не вдумываясь суть вопроса, невнимательно откликнулся. Разговор явно не клеился. Должно быть, у каждого перед глазами стояла картина сегодняшнего чудовищного происшествия. Как старая спортплощадка стремительно превращается в кладбище покорежного металла. Как мечется по ней, будто обезумев невысокий паренёк, совсем в тот момент не похожий на себя самого. Лицо этого паренька, раньше даже во время драки, спокойного и собранного, теперь яростно оскалено. Воюще скрипят уродуемые спортивные снаряды, взрывается земля, выплёвывая куски бетона и ржавые обломанные железяки. На фоне этого все остальные темы казались бледными, незначительными, совсем не стоящими внимания. «Спать, что ли? Пойти?» — предположил Бурыба. Он казался тише и задумчивее своих товарищей. Чё-то и водяр не кроет даже. Сразу после этого высказывания в дверь коптерки бодро пробарабанили условным стуком. Киса открыл. В помещении валился гусь. Едва закрыв и заперев за собой дверь, он возбуждённо объявил. «Гуляем, братва!» И вытащил из-за пазухи сразу две бутылки водки Соловушка, недорогой, а потому очень популярный в городе Пантыков и его окрестностях. Перспективу продолжения банкета четвёрка встретила без особого ликования. Гусь, радостно напивая, неряшливо разлил алкоголь по стаканам. «А!» — вопросил он, подбоченившись. «Погнали!» «Куда ты мне столько набузырил?» — проворчал Кинжигалиев. Ну, «Давай, парни, давай! Повод же, получка! Вы что такие тухлые!» «Ты что-то больно весёлый!» «Но еще повод! Гуманоид, наконец, скопытился, сам себя загасил!» «Тьфу ты!» — покрутил головой киса. «Аж дрожь пробирает, как вспомню». Только выпив, гусь снова схватился за бутылку. В отличие от четверых своих приятелей, заметно придавленных происшедшим, выглядел он так, словно сегодня одержал какую-то очень важную для себя победу. Да еще словно ожидала его какая-то дополнительная радость. Он сверкал глазами, нетерпеливо притоптывал, широко ухмылялся. «Короче, парни!» — заговорил гусь, опрокинув в себя еще стакан. «Дежурный сегодня у нас кто? Капитан Арбатов. Помдеж? не Нефедыч. Арбатов в кабинете у себя заперся. Накачался по горло, как обычно, его ядерным взрывом до утра не разбудишь. А с Нефедычем у нас все схвачено, мы тихо, и он нас не трогает». И получка сегодня была. Сопоставим факты, парни. Хе, сопоставили? И что у нас получается? Никто не ответил ему, что же получается. А? Что? — настаивал гусь, весь подёргиваясь от возбуждения, пританцовывая. То и значит, — сказал Мазур, — что никто нас не тронет, если тихо будем. Рядовой Гусев перешёл на заговорщический шёпот. Гуманоид-то, отвоевался, поняли? Всё, кирдык ему, парни. Сколько он всех баламутил, баламутил, а теперь кончено. Надорвался гадина. Духовенство больше не рыпнется, это точно. Понятно же, не сами по себе они такие смелые стали. Без него, без гуманоида они никто. Поняли, о чём я? Система восстанавливается. Зарплату им сегодня выдали. Гусь многозначительно потер большим пальцем указательный. Бабки, бабочки, бабули. «Э-э-э!» предостерегающе нахмурился Кинжигалеев. «Угомонись, деятель!» «Опять, что ли, бучу подымать?» — даже вздрогнул киса. «Забыл, что не Федорович говорил. Головы нам оторвёт, если что, потому что ему, Киврин, голову оторвёт, если что. Мне лично моя башня дорога!» «Даже не в этом дело!» — звучно проговорил вдруг Бурыба. «А в чём?» — спросил гусь. «А то ты не понимаешь!» — Бурыба отвел глаза. «Не понимаю, братан, объясни!» На Бурыбу уставились все присутствующие, но он ничего объяснять не стал, только негромко проговорил «Ладно, проехали!» «Ну и хорошо, что проехали!» — ухмыльнулся гусь, возвращаясь к оседланным теме. «Какая такая буча? Мы по-тихому и без следов. Кто там у них особо борзый остался?» Командор не в счёт, он поумнел. Гуманоид, сука, слился. Дрон, петух и ещё очкарик Шапкин. Вот этих троих выцепить и с ними. Остальные, ха, остальные стада заводило пустить в главное. И всё, парни, и никакого шухера. Мазур, киса? «Не-е», мотнул головой киса, «не сегодня, пусть живут пока». «Не-е», сказал тоже Мазур, «А что, душа не горит им, ну, а ложить... Чуть не подпрыгнул гусь. «Если аккуратно сделать, все получится». «Я тебе сказал, угомонись», — очень веско произнес Кинжигалиев. «Никто никуда сегодня не пойдет. Чего ради? После такого шухера гуманоида точно переведут от нас. Или в госпиталь отправят, а потом комиссуют по этому делу». Он покрутил пальцем у виска. Нормальные же люди такого не творят. Считай, что гуманоида уже нет в части. Ты и я о том же, поднял палец рядовой гусев. Все равно подождать надо санек, сказал Киса. Зачем горячку пороть? Теханка, что ли, в голову шибанула? Успокойся, прогудел Кинжигалиев и вытянул ноги. Раздрыгался. Я с самого начала знал, что всё так и получится. Как говорится, собака лает, а караван идёт. А ну, побесится гуманоид, попрыгает, побьётся башкой об стену. И либо поумнеет, либо лоб разобьёт. Но нельзя порядок, который годами складывался, вот так просто взять и сломать. Потому что... ну как бы... Он покрутил в воздухе растопыренными пальцами, собираясь с мыслями. «Время, оно все ненужное и неважное отсеивает, а оставляет только настоящее. То, что реально работает в определенных условиях с определенными людьми. Я не только армейку имею в виду, а вообще в масштабах, так сказать, всей страны. Если проще, парни, то с нами так, как хочется гуманоиду, нельзя». Чтобы люди по струнке ходили, чтобы все по закону. Шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. Сам расстрел, — поправил Кинжи Галеева, внимательно слушавший его Бурыба. Э, — Как это? — Ну, когда люди поступают так, а не иначе. Не потому что боятся наказания от государства, а потому что боятся наказания от самих себя. От совести своей, что ли. «Я к этому и веду», — кивнул Ермен. «Ты много таких совестливых на своем веку встречал?» «Может, одного или двоих. Во, то ты и оно. Как про них говорят чудаки, не от мира сего». «Еще похлеще говорят», — хмыкнул гусь. «Не от мира сего», — повторил сержант Кинжигалиев. Ты из чужие всем нам. Вот и гуманный чужой». Не от мира сего, а от мира того, другого какого-нибудь, со своими правилами, которые только там и могут соблюдаться. А у нас правила свои. В них все вот эти соображения совести большой роли не играют. Соображения совести, парни, это не руководство к действию. Это просто, чтобы не забывалось окончательно, что мы все-таки люди». Эх, жизнь такая, что очень просто и забыть», — поддакнул со вздохом Киса, дождавшись таки в сложном для себя диалоге сержантов места, которое он более-менее понимал. «Получается, что все эти чудаки не от мира сего, гуманоиды, все-таки нужны», — проговорил Бурый бы, потирая лоб. «Получается, без них хуже всем было бы, если бы они не это, не напоминали». «Ни хрена себе договорились!» — искренне изумился гусь. «Ну, давайте пойдем сейчас все вместе в санчасть гуманоиды обнимать. Прости нас, грешных, убогих и неправильных! Когда б не ты, мы бы и не поняли никогда, что мы грешные, убогие и неправильные!» «Звали, Хайло, ты!» — вдруг прикрикнул на него Бурыба. Ухмылка испарилась с раскрасневшегося лица гуся. По очереди он посмотрел на приятелей. Потом осторожно перевёл взгляд на сержанта Бурыбу. Но тот глянул на рядового Гусева с такой неожиданной и непонятной злостью, что последний даже оторопел. Кенжигалиев, чуть нахмурясь, потрепал Бурыбу по плечу. Мол, что это с тобой?» «А как он завёлся сегодня, гуманоид-то?» перекинулся на другую тему киса. «Это ж надо, как завёлся». «Тут любой заведётся», — откликнулся Мазур. «Ты ролик видел? Это тётка из деддома, которая гикнулась. Ну, вроде мать его, насколько я понял. Ну, может, не настоящая, а приёмная, или как там у них правильно называется? На защиту своего деддома встала, и вон как. На смерть уходили. Мусора, гады!» «Жалко его всё-таки. Гуманоида», — неожиданно проговорил Бурыба. «Не, на самом деле, сам по себе-то он парень хороший». «Ты ка спри, — проворчал под нос Гусь. Было б дело на гражданке, я бы лично с ним поближе пообщался. — Я, наверное, — сказал Кинжигалиев, который, кажется, и сам думал о том же. — Да чего вы все заладили? Хороший, хороший! — не выдержал снова Гусь. — Да хоть бриллиантовый, это к делу не относится. о главном-то не забывайте. Он духовенство взбаламутил, по авторитету нашему бил. С баблом в этом месяце пролетели опять же... Теперь весь месяц на топоре сидеть? Он против порядка нашего попёр, вот что. А меня этот порядок очень даже устраивал. И вас тоже. Значит, гуманоид — враг, — убеждённо заявил Гусев. Да? Никто с этим не спорит, — сказал Кинжигалиев. Только достойного врага уважать никому не запрещается. Несколько минут никто ничего не говорил. «Наливай давай», — пихнул Мазура Кинжигалиев. «Я не буду», — поднялся на ноги Бурыба. «Чего это?» «Не хочу». Проговорив это, Бурыба двинулся к двери. «Ты куда, братан?» — кинул ему в спину Кинжигалиев. «Спать пойду», — не оборачиваясь, — ответил тот. Уже у двери он все-таки обернулся. «А полгода назад вы бы насчет гуманоида другое мнение имели». — сказал он. — А, парни, отношение к людям у нас ведь от ситуации зависит. Когда он вышел, киса, кинжигалиев, мазур и гусь выпили. Приободрившийся после ухода бурыбы гусь хлопнул мазура по плечу. — А давайте двух позовём, он вас тачняк развеселит. Помните, какие истории травил, а? Мазур нахмурился и выпятил нижнюю челюсть. — Да ну его, неохота. «Ну давай-давай, сгоняй за ним!» «А чья я-то? Сам сгоняй!» «Я бухло мутил, я вам ещё и комароха доставай!» Мазур вздохнул и поднялся. Никто не стал его ни отговаривать, ни дополнительно подначивать. Он ещё раз вздохнул и вышел из коптёрки. Вернулся он скоро и один. «Ну?» — вопросил гусь. «Не хочет он», — отведя глаза, сказал Мазур. «Это как-то так?» — Да вот так, не хочет. Киса покрутил головой, а Кинжигалиев почему-то усмехнулся. — Да это что ж такое, пацаны? Гусь поднялся и развёл руками, демонстрируя крайнюю степень недоуменного возмущения. — Да за кого они нас держат? Это же воры спустились, а завтра они нас пинками по частик гонять будут, да? Киса, чё молчишь? Киса пожал плечами. Ермен! Да, туалиты, зло бухнул сержант Кинжигалие. Надоел, честное слово. Утрясется маленько, все, само собой, на свои места встанет. Что нам в самом деле воевать, что ли, с ними? Враги они нам, что ли. Помнишь, кис, как гуманоид про войну-то говорил? Ведь если вдуматься, так оно все и есть. Грызем друг друга, как. <как> Кинжигалиев замолчал крякнул и потянулся к бутылке. Гусь некоторое время изумлённо смотрел на Кинжигалеева. Потом опустил голову, посидел немного, жуя пустыми губами, глядя в пол, механически выпил протянутый стакан. И поднялся. «Братан, пойдём-ка к — негромко обратился он к Мазару. «Дело есть». «Ну, пойдём», — без особой охоты согласился тот. «Эй, гусяра!» — предостерегающий пробасил кинжигалеев. «Я тебе сказал, давай заканчивай свои дела. А ты сиди!» — приказал он Мазару. Леснее еще всем лучше». «Не полную!» — уже невесело, а с угрюмым вызовом потребовал Саня Гусев. С натугой в несколько приемов, проглотив стакан водки, гусь отдышался. «Ну и сидите, нудите», — сказал он, — «а я пойду. Дела не ждут». «Я тебя предупредил», — угрожающе произнёс сержант Ермен Кенжигалиев. «Замутишь опять подлянку, перед всеми отвечать будешь». «Ладно, ладно», — гусь улыбнулся со злинкой. «Не боись, всё нормально будет». Это воспоминание, полдня маячившее туманной картинкой где-то на периферии сознания сержанта Бурыбы, к вечеру засветилось явственнее. Дотлевал, потрескивая петардами и хлопушками, первый январский день. Синий чистый морозный вечер встретил 17-летнего Кольку Бурыбу, вывалившегося из подъезда хрущевки с первого по последний этаж, пропитанный запахами жареного, оливье и спиртного кольку бурыбу пошатывало. Ему смертельно хотелось принять душ и завалиться спать. Впрочем, добредя до автобусной остановки, Колька несколько приободрился, можно сказать, пришел в себя. Потому решил вложить весь наличествовавший у него капитал в бутылочку пива, рассудив, что расстояние в три остановки, отделявшее его от дома, он вполне способен преодолеть и на своих двоих. К тому же, идти, потягивая на ходу пивко, Безусловно, веселее, чем проторчать четверть часа на остановке, да потом еще и трястись в тошнотворно душном пазике среди похмельных сограждан. Примерно на середине дороги навстречу Кольки свернул с проезжей части, тяжко бултыхнувшись на бордюре, Бобик с буквами ППС на борту. С заднего сиденья Бобика выскочил полицейский. Умудрённый опытом общения с правоохранительными органами, Борыба мысленно чертыхнулся, залпом опрокинул в себя остатки пива, а пустую бутылку швырнул в ближайший сугроб. Заготовленную заранее фразу «Всё, командир, уже никто ничего не распивает», он проговорить не успел. Полицейский крепко схватил кольку за шиворот и развернул к машине. «Этот?» — спросил полицейский. Дверца заднего сиденья всё ещё была открыта. Из полутёмного салона глянула на обомлевшую бурыбу какая-то растрёпанная тётка с красным мокрым лицом. «Этот», — плаксиво подтвердила она. «А может, и не этот. Кто их разберёт? Все они друг на дружку похожи. Все одеваются одинаково, сволочи». «Внимательней посмотрите», — потребовал полицейский. «Ну, не знаю я». «Разберёмся», — пообещал полицейский, и вдруг умелой подсечкой сбил кольку с ног. Дар речи вернулся к Бурыбе, когда его, закованного уже в наручники, Бобик повёз куда-то в пугающую неизвестность. «Что происходит-то?» — закричал он, рванувшись вправо-влево. «Что я сделал? Я ни в чём не виноват!» Сидящие по обе стороны от него полицейские тётку пересадили вперёд. Промолчали. Бурыба снова протестующе завопил, но добился только того, что ему чувствительно саданули локтем в бок и настоятельно рекомендовали не трепыхаться. «В отдел приедем, там и поговоришь», — сказал ему полицейский справа. «Раз не виноват, то почему паникуешь?» «Разберемся», — снова пообещал полицейский слева. Разбирательство началось минут через десять. Капитан, высокий, безразлично вежливый мужчина с густыми усами и в очках, очень похожий на учителя истории из Колькиной школы, задавал пристегнутому наручниками к батарее Бурыбе короткие вопросы. Имя? Фамилия, адрес, и умело щелкал по клавиатуре. В самом начале разговора он послал наряд в квартиру, где Колька с компанией друзей отмечал Новый год. Наряд вернулся быстро. «Бухи все валяются, дверь распашку, с явным удовольствием рассказал тот самый полицейский, который принял бурыбу на улицу. «Никто толком ничего рассказать не может, в котором часу задержанный покинул квартиру, и вообще, находился ли он там всю ночь или не находился, только на часок заходил». «Да и всю ночь!» — начал было снова кричать Колька, но тут на столе зазвонил телефон, и под строгим взглядом опера Бурыба замолчал. «Да», — заговорил в трубку капитан, — «да, по горячим следам». Алиби нет, потерпевшая опознала. Похищенное, правда, не обнаружено, успел скинуть. Пока в отказ идёт. Оформляем уже. Этот деловой доклад по телефону, этот бесстрастный голос, которым говорил капитан, подействовал на Бурыбу как неожиданный и сильный удар по голове. Он уставился на опера, разинув рот. «Ну чё остолбенел?» — осведомился у Кольки сотрудник ППС, не торопившийся покинуть кабинет. «Сейчас протокол подпишешь, пойдём в подвал». «Ночевать? Спать, небось, хочешь?» Полицейский смотрел на Бурыбу спокойно, без злости, даже наоборот, как-то по-приятельски, что ли. «А кернул с дружками», — продолжал он. «Не хватило. Бывает. Вот ты бомбанул дамочку, сумку подрезал у неё. Так было же. Куда бабки-то остальные дела, а, басота? Она показала, что у неё около двух штук было. А телефон её где? Неужто уже толканул?» «Но ты — метеор!» «Я никого не бомбил!» — сухим горлом вышептал Бурыба. «Николай Александрович!» — позвал его опер. «Советую во всем чистосердечно признаться. И нам легче будет, и вам прямая выгода». «Да в чем признаваться-то?» — воскликнул Колька. И снова осекся. Опер, не слушая его более, быстро трещал кнопками клавиатуры. А ППСник удобно расположился на подоконнике, загурил сигарету и повёл неспешную беседу. «Ну, гляди, басота», — дружелюбно говорил он, Тетка тебя опознала?» «Опознала». «Алиби у тебя есть?» «Нет». «Что получается?» «Получается очень нехорошая для тебя ситуация». «Ну, бывает такое в жизни. Случается с тобой беда». «Со всяким бывает. Вот и с тобой сейчас». «А я тебе по-простому говорю. Если уж попал, то не вертухайся бестолково, а стремись с наименьшими потерями из беды выбраться. Тебе предлагают чистуху написать. Ты напиши. На суде по-любому снисхождение выйдет. К тому же ты ведь все раньше не привлекался по уголовке. Ну вот, сто процентов условное получишь. А что тебе это условно? Погась рано или поздно. Куришь? Хочешь сигаретку?» Капитан закончил печатать, тихонько зажужжал принтер, выпуская исчернённый частыми строчками листок. Шевеля уставшими пальцами, капитан негромко замурлыкал себе что-то под нос. И тогда в кольку-бурыбу полился ледяной ужас. Он прямо физически чувствовал, как холодеет в груди, как тяжелый этот холод медленно, но неотвратимо распространяется по телу как начинают покалывать, будто от мороза щеки и кончики пальцев рук и ног. Он как-то вдруг сразу осознал. Эти серьезные, взрослые и неглупые люди прекрасно понимают, что он, Колька Бурыба, ни в чем не виноват, но целенаправленно ведут дело так, чтобы его, невиновного, оформить. За что они так с ним? Что он им сделал? И Ведь не похожи они ни капельки на подлецов и негодяев. Особенно очкастый капитан, такой солидный, спокойный. Тускло поблескивает обручальное кольцо на худом пальце с аккуратно подстриженным ногтем. Как и все, приходит он домой, привычно целует жену, гладит детей по головкам. Потом, сидя перед телевизором, авторитетно излагает своё мнение по поводу текущей внутренней и внешней политики государства. А ППСник вообще, кажется, парень вполне добродушный. Молодой, лет на пятницу, может быть постарше Кольки. Наверное, сам не дурак пива выпить и покуролесить на улице. Глядит сейчас весело, даже подмигивает. Мол, ничего страшного, всё перемелится. Вот самое главное, что понял Бурыба. Никакой личной неприязни к нему эти люди не испытывают, потому что он, перепуганный пацанёнок, сейчас для них даже не человек. Так, расходный материал, галочка в отчёте». Безусловно, столкнувшись с ним в любой другой неслужебной обстановке, они бы отнеслись к нему по-другому. Но сейчас они выполняют свои обязанности. Подобно всем профессионалам, по давно отлаженной системе, нацеленной на наибольшую эффективность, стремясь к заданному результату, представить отчет об успешно раскрытом деле. Капитан положил перед Колькой листок бумаги из принтера. «Подписывайте», — сказал он таким голосом, будто нисколько не сомневался, что Колька сейчас же возьмёт и подпишет. Бурыба молча замотал головой. Следующие трое суток он провёл в подвальной камере отдела. В конце концов его отпустили, так и не вытащив из него признания и ничего не сумев доказать. Дома уже он узнал главную причину счастливого своего избавления. Отец поспешил взять под это дело крупный кредит, чтобы погасить который, семье понадобилось продать гараж. Дома Кольку встретили исхудавшего, осунувшегося, потерянного. Но отец, сам оттрубивший в юности семирик по хулиганке, довольно быстро бурыбу привёл в чувство. Нет, ну, покричал сначала для порядка, мол, нечего шляться по улицам под мухой. А потом, размякнув вечером от законной, сына из ментовки вытащил пол-литры Начал разговор. «Ты, Колян, не переживай. Жизнь есть жизнь. Просто оказался не в том месте, не в то время. С кем не бывает. Главное, всё хорошо закончилось». Оказалось, что мнение Бурыбы-старшего по поводу произошедшего полностью совпадает с точкой зрения крутивших кольку полицейских. «Ни тот, ни другие в случившемся не видели ничьей вины». «Каждый зарабатывает как может», — говорил Бурыби отец. «Если есть возможность бабла срубить, кто ж откажется?» «Ты бы вот отказался?» «То-то». «Не, понятно, что и реальных злодеев ловить надо. Так ведь гоп-стоп только по горячим следам и раскрывается. А не получилось по горячим. Все. Из-за несчастных двух кусков из ванилки никакой тебе мент весь район шерстить не станет». А тут ты, красивый, нарисовался, хрен сотрешь. Так что на полицию, сынок, зла не держи. Бабок жалко, да, но отбашлять надо было. Именно отбашлять, а не поднимать шум. Журналистов там подтягивать, с прокуратурой и ОСБ бодаться. Во-первых, бесполезно. А во-вторых, в этом большой смысл есть. Бурыба-старший назидательно покачал перед носом сына указательным пальцем. Ведь что главное? Если вдруг и вправду где-нибудь накосячишь, всегда есть возможность отмазаться. По этой самой схеме, отработанной годами. По этой схеме вся страна живет. Понял? Колька ответил, что понял. Тогда он и на самом деле сердцем внял несложной отцовской истине. Какова бы ни была существующая система, ни в коем случае нельзя пытаться вырваться из нее. Это всегда станет дороже. Необходимо следовать правилам этой системы, чтобы обрести право на нормальную, как у всех, жизнь. Казарма негромко гудела. Почти никто не спал. Рядовой состав, кто во что гораст, обсуждал сегодняшнее происшествие. Младший сержант Бурыба в очередной раз перевернулся с одного бока на другой. Никак не шёл к нему сон. Под закрытыми веками крутились, смешаясь друг с другом, царапая сознание, обломки воспоминаний. И старых, и совсем недавних. Вот его, зелёного новобранца, старшие товарищи учат жизни. Сажают не за какую-то провинность, а в профилактических целях на невидимую табуретку. Заставляют с прямой спиной присесть как можно ниже и держаться в этом положении. Он держится, изнывает чугунной кровяной боли в коленях, уговаривая себя «здесь так принято, надо перетерпеть». «Ничего, будет и на моей улице праздник, как придёт время». Вот ему снова 17 лет. Он в подвальной камере тихо умирает от ужаса безысходности. Вот он, мимо проходя, отвешивает рядовому Евгению Сомику чувствительный пендель. Просто так, без злобы и без удовольствия, потому что так надо. Чтоб не забывал салага, куда попал. Вот прохаживается вдоль строя только что прибывших в часть новобранцев, в числе которых находится и Коля Бурыба, старшина Нефёдов, важно вещающий. «Всем к завтрашнему дню сдать деньги на новый линолеум. Кто сколько может. Дело добровольное, но не ждитесь, Вам ведь тут жить, а участия денег нет». А тех, кто больше других сдал, я парней не забуду. И тех, кто не сдал, отмечу особо. И коли Бурыби, как и остальным новобранцам, конечно, все понятно про этот <смех> линолеум. Они перемигиваются, ухмыляются, да и сам старшина в конце своего выступления не удерживается от хитрой улыбки. И режущим рефреном врываются в эти обрывки звонки от презрения и ярости голос гуманоида. «Вы подобны воронам, только и можете галдеть и вырывать друг у друга куски!» И отчаянно скрипится крушаемый металл, и вспучивается, и разлетается комьями потревоженная земля. Рыба в очередной раз поежился, когда перед ним снова вспыхнуло невероятное сегодняшнее происшествие. И опять застучала в его голове речь гуманоида для которой акт уничтожения старой спортплощадки послужил этаким гигантским, пылающим, восклицательным знаком. И опять появилось это странное чувство, которое, что нетрудно было заметить, коснулось и Кинжигалиева, и Кисы, и Мазура, ещё многих парней-сослуживцев сержанта Бурыбы. Чувствуя, что всё происходящее вокруг, такое обыденно привычное и понятное, на самом деле ненормально и неправильно, что окружающая действительность может быть и даже должна быть совсем другой. И уж это — личное дело каждого, как поступать дальше, дать волю этому чувству прочнее обнять душу или постараться его забыть. «Да к чёрту это!» — разозлился на самого себя Бурыба. «Нормально, ненормально, какая разница, живём же и ладно». На каждый пенёк не вспрыгнешь, каждую дырку не заткнёшь. Однако уснуть у него всё равно не получилось. По пути от коптёрки к казарме рядовой Саня Гусев принялся насвистывать. Разговор с товарищами по призыву победоносного его настроения не испортил. «Не свисти, денег не будет», — вспомнил он старинную присказку и усмехнулся сам себе. «Это если клювом щелкать денег не будет», — мысленно обратился он к недавним своим собеседникам. «А свист тут совершенно ни при чем». «Прижухли авторитетные чувачки. Ну ладно, нравится вам без бабла сидеть, сидите. А Саня Гусев — парень фартовый, он все равно свое возьмет». С командором уговор был? Был. Вот пусть и башляет, если подписался. Бородуля, правда, перекрылся не вовремя. Забздел от всего происходящего. Арбатову коньячка отнес, типа заболел. Но мы и без Бородуля обойдемся. Главное, уговор в силе. Его никто не отменял. В голове гуся плясала водка, расцвечивая унылые казенные стены в самые радужные цвета. Предприятие, которое он собирался осуществить, представлялось ему совсем плевым делом. У двери в казарму он остановился, подумав, что напоминать об уговоре салаги лично ниже его достоинства. «Слышь», — сказал Саня Дневальному, — «вызови Каверина мне. Скажи ему, гусь за должком пришел. Он поймет». «Ясно? Кругом! И выполнять боевую задачу». Только когда посланец скрылся в казарме, гусь сообразил, что продолжок он сморозил зря. «Поаккуратнее надо было. Духи-то, накрученные сегодняшним выступлением гуманоида, ещё опять бузить возьмутся». «Ладно», — успокоил себя рядовой Гусев. «Командор не дурак, понимает, что к чему. Куда ситуация переломилась и с кем теперь дружить выгоднее». Как раз в этом гусь не ошибался.